следователь». Прокурор орал так, что шея над воротничком мундира сделалась багровой. «Ничего не делается. Ничего. Ты о чем вообще думаешь, Каргополова? Какие действия предпринимаются? Четвертый труп. Две недели, четыре трупа. Вы что, с ума посходили, а? Я что ли их режу?» – огрызнулась Полина, уставшая стоять по стойке смирно. «Еще когда просила. Свяжитесь с полицейским управлением. Пусть осюлят патрули в районах парков и скверов. Пусть задерживают всех подозрительных да «А по какому стесняюсь спросить признаку считать людей подозрительными? У тебя что, хотя бы фоторобот имеется, а?» «Свидетелей нет, вы ведь знаете». «Ах, нет? И что патрулям делать? Зашел в кусты по нужде? Поехал в отделение?» «А даже если и так? А извиняться потом ты будешь? Ты за ошибочное задержание, а?» «Валерий Васильевич, вы бы полегче, а?» – попросила Полина, с опаской глядя в пошедшее пятнами лицо прокурора. «Может попросить, чтобы Алиса таблетки принесла?» «Какие к чертям таблетки? Когда вот-вот голову снимут!» – чуть успокоился прокурор. Буквально повалился в кресло и расстегнул две верхних пуговицы. «Ты присаживайся, Каргополова. В ногах правды, как известно, нет. Ты вот что мне скажи. Кого мы вообще ищем, а?» Полина вздохнула. Они с Двигуновым сломали головы, разрабатывая портрет убийцы, но так ни к чему определенному и не пришли. «Я считаю, что это может быть как мужчина, так и женщина». Скорее всего, медицинский работник, умеющий обращаться со скальпелем и знающий анатомию. Но погоди, почему женщина-то? Трое убитых, мужчины причем физически хорошо развитые. Снотворное, флунетерозепам. Правда, по последнему трупу экспертизы еще нет. Погоди, погоди, но там ведь и обстоятельства другие, кровища кругом, явно на него напали прямо в парке. Может, это совершенно другое убийство, не имеющее отношения к первым трем? Характер повреждений и кубик в кармане. «Ну и что? Имитатор нет?» «Нет, Валерий Васильевич», – вздохнула Полина, покручивая в пальцах ручку. «Кубик точно такой же, как первые три. Из того же набора. Это не может быть совпадением. Так что и четвертый мой. Я собираюсь ехать по его месту работы, можно?» Осторожно спросила она, мечтая оказаться сейчас где угодно, лишь бы подальше от этого кабинета. «Да, иди», – махнул рукой прокурор. «И не забудь, с прессой никаких контактов. Особенно с этим столичным пижоном не нефонтовым». «Но вы ведь знаете, что я сразу отказалась с ним общаться». «Знаю, знаю, молодец. Все, поезжай, куда собиралась». На подстанции скорой помощи еще никто ничего не знал. Полина не любила быть вестником несчастья и прихватила с собой Двигунова. Тот был мастером сообщать плохие новости и попутно выуживать необходимую информацию. С утра он уже успел побывать в квартире убитого и поговорить с его женой. Но она ничего толком сказать не могла. Похоже, муж много работал. Часто уходил из дома, не объясняя причин. Женщина плакала, и ничего больше Двигунова вытащить из нее не удалось, кроме списка мест, где работал убитый. Их оказалось три. «Как же фигово платят медикам, что кардиолог высшей категории вынужден вести частный прием еще и на скорой кататься», сказал капитан, обернувшись к Полине с переднего сидения машины. «Да уж, вы у жены не спросили, что он мог делать совершенно в другом районе ночью?» Она пока в истерику не впала, говорила, что он иногда алкашам капельницы делал. Ну, разумеется, тем, кто мог за это заплатить. Своя клиентура была. Может, и вчера к какому-то на дом ходил. Почему пешком? У него вроде машина имеется. Просматривая полученные данные, спросила Полина. А его знает. Я про машину у жены не спросил. Запарился. С оттенком вины в голосе произнес Двигунов. Ладно, разберемся. Кстати, надо патрульным в том районе ориентировку на машину дать. Вдруг где-то стоит. Да, правильно. Полина только головой покачала. Двигунов все еще пытался доказать ей, что мужской ум имеет преимущество перед женским. На подстанции они сразу прошли в кабинет старшего врача и объяснили причину своего визита. В средних лет женщина растерянно заморгала глазами. «Погодите, как? Ему на смену завтра. Придется найти замену. Мы бы хотели понять, что представлял из себя доктор Митин», — сказала Полина. «Пообщаться с коллегами, с начальством». «Да, да, конечно. Все еще не могла прийти в себя старший врач». это так. Так неожиданно. Смерть почти всегда явление неожиданное. Особенно, когда речь идет о молодых, здоровых людях, ведь так вмешался Двигунов. Вы ведь врач, сами все понимаете. Кто-то из тех, кто знал Митина близко сегодня на смене? Есть только Погодите, да, Вика Негрич подменилась. Должна была завтра выйти, но у нее тяжело заболела тетка. Так что пойдемте. Спросим в диспетчерской. Если она не на выезде, то сможете хоть сейчас поговорить. Полина с Двигуновым прошли вслед за женщиной в диспетчерскую. Выяснили, что машина фельдшера Негрич должна вот-вот вернуться на подстанцию. И решили дождаться ее на улице. «Вы пока шума особенного не поднимайте, хорошо?» – внушительно посоветовал Двигунов старшему врачу. И та согласно кивнула. «Конечно. А когда можно будет объявить?» «Объявить можете когда угодно. Постарайтесь только не допустить слухов и домыслов. Я понятно выразился?» «Вполне». На крыльце Полина закурила. обнаружив у скамейки большую урну с окурками. Двигунов нацепил на нос черные очки, сел на скамью и, скрестив на груди руки, как показалось, Полине задремал. «Извините, пожалуйста», – раздался негромкий женский голос из двери подстанции, и Каргополова обернулась. «Вы ко мне?» «Да, в проеме стояла женщина лет тридцати, в накинутой на плечи форменной куртке. Я вам кое-что хочу сказать. Вы же следователь, да?» «Следователь. О чем вы хотите поговорить?» «Давайте отойдем, чтобы меня и закон видно не было». попросила женщина, оглянувшись через плечо. «Вы кого-то боитесь?» «Нет, просто не хочу, чтобы кто-то подумал. Ну, что я сплетни, понимаете?» Они отошли за угол здания, и женщина, назвавшаяся Ириной, сказала. «Я думаю, его Вика убила». «Вика? Это фельдшер Негрич?» «Да, понимаете, у них с Максимом Витальевичем три года был роман. Он ведь женат». «Да, можно подумать, для таких, как он, это препятствие», — фыркнула Ирина. «Наверняка Вика у него не первая была. Но суть не в этом». В последние несколько недель их отношения на глазах стали ухудшаться. «Погодите», – перебила Полина. «То есть на подстанции знали об их романе?» «Конечно. Попробуйте тут что-то скрыть. Когда даже комната отдыха общая. Все в повалку, и мужики, и бабы. Конечно, все знали про Вику и Максима Васильевича». Так вот, отношения у них испортились. Это было заметно. Он ее избегал и прямо демонстративно так игнорировал. Словно мимо стенки проходил. А Виктория не говорила, в чем дело. Не делилась с кем-то. «Нет, она вообще замкнутая. Ни с кем особенно близко не сходилась. Да и когда ей? Тетка больная то в стационаре, то дома лежит. Вика все сама. Ну и с митиным опять же. Надо время проводить. В общем, на подстанции подруг не было. А так не знаю». «Но почему тогда вы решили, что именно Вика убила Митина? Потому что они поссорились?» «Вы не дали мне до да рассказать Ирина вынула из кармана спецовки мятую пачку сигарет. Закурила и продолжила. «Они дежурили двое суток назад. И Вика, и Митин. Так вот». Вика его застала в постели с одной, тут, ну, словом, другой женщиной, так скажем. А ведь это ж очень маленький коллектив, и к утру все, кто дежурил, об этом узнали. Представляете, каково вики было? Она, кажется, даже не переоделась после сдачи смены, так в спецовке и уехала. Это очень интересно, спасибо вам, Ирина. Напишите мне вот тот номер вашего мобильного, пожалуйста, если мне вдруг что-то нужно будет уточнить. Полина протянула ей ручку и блокнот, и Ирина с видимой неохотой написала номер телефона. «Я могу идти?» «Да, спасибо вам за информацию». Когда Полина вернулась на крыльцо станции Двигунов по-прежнему сидел в той же позе, скрестив на груди руки и дремал. «Что-то интересное узнали?» — спросил он неожиданно, и Полина даже подпрыгнула. «Черт, я думала, вы спите!» «Ну какой опер спит на задании, а?» «Просто глаза прикрыл!» «Но поляну-то «Что вам эта девица наболтала?» Негрич была любовницей убитого Митина. Двигунов резко сменил позу, снял очки и уставился на Полину. А вот это уже кое-что. Смотрите, что получается. Рана в области сонной артерии нанесена скальпелем. Годится? Да, негрич фельдшер. Анатомию знает. Скальпелем тоже владеть обучена Это ни о чем не говорит. А вот то, что буквально накануне она застала Митина в постели с другой женщиной, вполне может явиться мотивом. Но три других трупа мы ей не предъявим, возразила Полина. Да погодите, Полина Дмитриевна. Если эксперт даст заключение, что характер ран одинаковый, то все равно не получается. В крови трех первых жертв снотворный препарат. Трупы чистые, а труп Митина буквально в луже лежал. Его убили там, где нашли. И если это не негрич, то здесь чистое убийство в состоянии аффекта. А три остальных трупа не при чем, упиралась Полина. И тут Двигунов достал из кармана козырь. А кубики? Полина ошарашенно молчала, глядя на оперативника и понимала, что он прав. В кармане куртки Митина тоже лежал кубик. И об этом она сама сегодня говорила прокурору, отрицая наличие имитатора. «Вот черт», – пробормотала она, защелкав пальцами. «Но тогда непонятно, зачем она убила трех предыдущих. Могла планировать убийство Митина заранее. Вот и обставилась под маньяка. Нет, во-первых, женщины убивают импульсивно, крайне редко вынашивая планы. А уж тем более не обставляют убийство как серийное. И во-вторых, поймала его на измене негрич только сутки назад. Не получается. Я чувствую, что должна быть какая-то связь. «Должна». Двигунов ударил себя кулаком по колену и поморщился от боли. «Должна, но пока ее нет. Будем ждать». В это время под шлагбаум вошла газель с номером 7 на борту. Припарковалась в ряд других машин. Из салона вышла молодая женщина лет 30 в серо-синим форменном костюме и с большим чемоданом в руках. «Обработка не нужна», — крикнула она, повернувшись к водителю, который тоже вышел из машины и сразу закурил. «Хорошо, Пална, иди хоть чаю попей». Она приближалась к крыльцу. И Полина осматривала ее, не отрывая взгляда. Невысокая, плотная, с длинными волосами, забранными в хвост и замотанными в шишку, с меловидным круглым лицом. Виктория Негрич не производила впечатления человека только накануне хладнокровно перерезавшего шею своему любовнику. Когда она поравнялась с Полиной, та чуть отступила в сторону. Но дорогу Негрич перекрыл двигунов. «Негрич Виктория Павловна?» «Да, это я», – спокойно, без тени удивления отозвалась она. «Капитан Двигунов, уголовный розыск. А это следователь Каргополова. Мы должны задать вам несколько вопросов». «Пожалуйста». И снова ни тени удивления, ни намека на страх. «Давайте в холле сядем. Там нам не помешают». Она аккуратно обогнула Двигунова и вошла в здание. Тот недоуменно посмотрел на Полину, пожал плечами и пошел следом. В просторном холле было темновато, но Виктория отдернула штору на окне, возле которого стоял диван. «Присаживайтесь». Сама она устроилась возле журнального столика, на котором валялись какие-то журналы. «О чем вы хотели поговорить? Нашлась цепочка?» «Какая цепочка?» – не понял Двигунов. «Как какая? С крестиком, что с шеи девочки пропало». «Погодите, Виктория Павловна, ни о какой цепочке я не знаю. Мы тут вообще по другому вопросу. Вы знакомы с Максимом Васильевичем Митиным?» «Да, знакома», – спокойно ответила Негрич. Но от Полины не укрылось, что этот вопрос ей неприятен. «А когда вы его видели в последний раз?» Вчера утром на летучке после смены. А почему вы об этом спрашиваете? А где вы были сегодня ночью? Дома. И вот тут Полине снова показалось, что вопрос женщине опять неприятен, а уверенности в голосе слегка убавилась И подтвердить это никто, конечно, не может», продолжал Двигунов. «Моя тетя лежит в больнице. У нас больше никого нет. Я была в стационаре до 7 часов. Там меня видела администратор в справочной. Я провела там время с двух часов дня. Сидели в холле». Удивился Двигунов, делая в блокноте пометки. «В кардиореанимацию не пускают родственников. Я сижу в холле, и каждый час мне сообщают состояние. Ну, допустим. А после больницы куда вы поехали?» Негрич недоуменно уставилась на оперативника. «Как куда?» «Домой». Но это прозвучало скорее как вопрос. «Она что же, не знает, куда из больницы пошла?» – подумала Полина. «Или пытается скрыть? Выходит, есть что?» «И после из дома не выходили?» – напирал Двигунов. и Полина, внимательно наблюдавшая за женщиной, увидела, что она становится все более неуверенной. Теребит рука в куртке, смотрит поверх головы оперативника. «Нет. Но это не точно, да? Почему не точно?» «Погодите, Виктория Павловна, я сейчас не очень понимаю. Вы поехали домой, но не помните, оставались ли там до утра или куда-то выходили?» Негрич затравленно оглянулась на Полину. «Я помню, помню. но так скажите четко». «Да, помню». Тогда, значит, помните и то, как убили Максима Митина? Она вдруг вскочила и бросилась к дверям. Но Двигунов, хорошо тренированный и обладавший отличной реакцией, в один прыжок догнал ее и повалил на пол. А вот это зря, Виктория Павловна. Сейчас нам придется в отделение проехать. На шум из глубины помещения выбежало несколько медиков. Один из мужчин решительно шагнул к скорчившейся на полу Виктории. Но Двигунов вынул удостоверение. Спокойно, граждане медработники. Уголовный розыск. Виктория Павловна задержана. за что?» – спросил мужчина, бросив взгляд на удостоверение. «В интересах следствия не разглашается. Поднимайтесь, гражданка Негрич». Она с трудом встала на ноги, окинула коллег мутным взглядом. «Я не виновата». «Да в чем, Вика?» – спросил все тот же мужчина. «Ни в чем». «Разберемся», – пообещал Двигунов, крепко взяв ее за локоть. «Поехали, Полина Дмитриевна. Или вы тут пока останетесь?» «Нет, мне тут все понятно». Полина хотела допросить Негрич как можно быстрее. Пока ошарашена задержанием и находится в прострации. Все, кто в этот момент находился на подстанции, высыпали на крыльцо и провожали негрич сочувствующими взглядами. От Полины не укрылось, что в этой толпе абсолютно нет злорадствующих лиц. Наоборот, чувствовалось желание поддержать, помочь. «Когда ее отпустят?» – спросила старший врач. «И в чем обвиняют?» «Пока ни в чем», – ответила Полина. «Разберемся, и если все в порядке, отпустим. Прошу вас не устраивать суд Линча, хорошо?» До предъявления обвинения человек невиновен. «Конечно, конечно. А адвокат? Адвокат ей нужен?» «Пока нет. Ей же совершенно некому помочь», расстроенным тоном проговорила старший врач. «И с теткой такое. Что же будет теперь?» «Разберемся», — повторила Полина и села в машину. Задержанная сидела на заднем сиденье уткнувшись лбом в подголовник переднего кресла. «Виктория Павловна, с вами все в порядке?» — спросила Полина. «Нет, со мной вообще все не в порядке». Механическим голосом отозвалась она. «Я не помню, где была вчера вечером». «А доктора Митина вы вчера вечером не видели случайно?» «Видела», — вдруг сказала Негрич, выпрямившись. «Мы встречались в парке, в новинках».